Глава вторая Ивашура не любил частых и длинных совещаний, на которых выступающие долго и нудно переливали из пустого в порожнее, поэтому старался как можно реже их созывать, зная, что время выявления истины путем мозгового штурма еще не пришло, до объяснения феномена башни было не близко. Но Старостин попросил собрать пятиминутку, чтобы, как он выразился, ученые обменялись мнениями, высказали свои гипотезы и отношение к происходящему. «Я многое увидел и узнал», — сказал он в качестве пролога к совещанию, но не понял почти ничего. «Поэтому прошу всех изъясняться предельно просто, чтобы я потом мог повторять ваши доводы правительству». Думаю, главной в ближайшие дни станет проблема, как остановить рост башни, потому что через 10-12 расширений, пульсаций, как вы называете, башня вторгнется на окраины райцентра Жуковка с населением 40 тысяч человек. Кроме того, будет сметено с лица земли несколько поселков и деревень, лес промхоз и много мелких объектов и предприятий. Вы задумывались над этим? «Задумывались», — сказал Багаев. «И уже обращались к властям района и области с докладом о сложившейся ситуации. Пока что самое реальное на сегодняшний день — эвакуация населения близлежащих деревень, в том числе и райцентра». «Легче сказать, чем сделать», — подал голос представитель Жуковского райисполкома. «Район и так уже потерпел миллионные убытки». «А вы можете предложить иной выход?» «Конечно могу разбомбить эту башню ко всем чертям. Дешево и сердито, и нам спокойней, и людям не придется покидать обжитые места, и ученым останется что изучать». Поднялся шум. Комната штаба с трудом вместила всех начальников исследовательских групп и лабораторий, большинство присутствующих располагались стоя, Сидели всего десять-двенадцать человек. «Тише, товарищи!» Председательствующий, сухопарый Гришин, постучал по столу карандашом. «Прошу высказываться по очереди». «К чему лукавить?» Наклонился к уху Ивашуры Одинцов, кивая на представителя рай райисполкома. «В его предложении не только желание жить спокойно, но и доля истины». «Уничтожение башни – самый простой и дешевый способ избавления всех нас, да и десятков тысяч других людей от тревог и забот. К сожалению, этот способ не гарантирует успеха». «И другое», – добавил Вашура, – «тут вступают в силу принципы морали и этики, обойти или нарушить которые мы не вправе. Но я согласен с вами. Вопрос уничтожения или разрушения башни еще встанет перед нами в полный рост» если она не остановит расширение. «Предлагаю не обсуждать сегодня организационные вопросы», сказал Багаев. «Что делать руководству района, что нам и как остановить рост башни? Об этом пусть думают соответствующие органы. Наше дело – изучение феномена, взаимодействие отрядов их снабжение необходимым оборудованием и техникой. Дискутировать некогда». Пусть начальники отрядов доложат свои мнения о тех объектах, которые они исследуют.